Глава 34 Значит, пока работа не выполнена. И именно, все тот же джентльмен, будем называть его Фишером, на сей раз подобающе одетый, едва заметно кивнул. Не только потому, что мне в самый последний момент извинили задание. — Но извините, — развел руками, выстедавшись за столом, Еще один ухоженный и прекрасно одетый мужчина. Я сам узнал об этом буквально за несколько минут до вас. Так бывает. К сожалению, согласился хозяин кабинета. Теперь, так понимаю, вы не знаете, куда скрылась эта троица. А это ненадолго, прозвучало в ответ, спокойно и убедительно. Чай, кофе. Последовал четкий к его головой. Благодарю, немного кофе не помешало бы по аравийски как в прошлый раз, было бы прекрасно. Больше новостей нет, — поинтересовался хозяин кабинета. — Ну, почему? Теперь мне стало известно, кто работает против нас. Мы с ним, кстати, не так давно встретились и пообщались. — И кто он? — Исполнитель. Достаточно, к слову, умелый. — Вы его не договорил, — тон кормякая Просто пообщались. Как я уже говорил, дойди дело до стрельбы, результат было бы трудно предугадать. Хотите сказать? Погодите, но уже же не лучше вас. Как сказать? Фишер покачал головой. Как сказать? Мне доводилось работать вместе с ним. И? Вполне. Прозвучал ответ. И еще доводилось кое-что о нем слышать. Что конкретно? Заинтересованно спросил хозяин кабинета. Весьма способный господин, причем на многое, талантливый переговорщик в том числе. Простите? Как-то раз он посетил одну виллу на Средиземноморье, переговорил с ее хозяином, узнал, что хотел, и отправил того к праотцам. И, и что? Да то, что виллу постоянно охраняли четверо приличного уровня профессионалов. Тот человек без проблем разобрался со всеми. — В смысле? — Ни в коем случае. Просто повырубал всех и упаковал, как бандероли. Не в его, знаете ли, правилах лить кровь без необходимости. — Однако! — хозяин кабинета поежился. — Ничего себе спарринг-партнер появился. Скажите, а вы бы так смогли? Тот, кому был обращен вопрос, сделал крошечную паузу, допил кофе и поставил чашку на стол. — Думаю, да. Кстати, вы не спросили, о чем мы говорили. — Позвольте, угадаю. С легкой улыбкой заметил хозяин кабинета. Он предложил вам отказаться от работы. — Вы, в свою очередь, отказались отказываться. Уж просите за тавтологию. — Совершенно верно. — Значит, эта встреча не была посредней? — Опять угадали. Хотя лично я от этой мысли не в восторге.